Глава двадцать первая. Работая, Каукхук насвистывал себе под нос. Это занятие явно доставляло ему удовольствие. Его пудовые кулаки били по жертвам с удивительной точностью и виртуозностью. Крутые братцы придерживали несчастных, чтобы те не увертывались от ударов. Карни взывала пощаде, но это только смешило мучителей. Каухук, насвистывая, продолжал работать. Вскоре из носа карни ручьем потекла кровь. Красные брызги летели во все стороны. Крутые братцы что-то недовольно буркнули, и карни, получив пинок в живот, тяжело осел на пол. Каухук переключил внимание на Акандера и принялся с новой силой дубасить вторую жертву. Акандер Только хватал ртом воздух и стонал, но ни словом не заикнулся о пощаде. Он понимал, что любые мольбы только продлят его агонию. Крутым братцам доставляло едва ли не наслаждение слушать униженные мольбы жертвы, в то время как единственным спасением от всех страданий была только смерть. Каухук по-прежнему что-то насвистывал. Его увесистые кулаки без остановки молотили по телу Акандера, то сбивая последнего с ног, то расплющивая его о стену. Акандер выплюнул зуб, причем постарался попасть как можно ближе к крутым братцам, которые теперь стояли у дверей камеры. Зуб не долетел до цели, но капля кровавой слюны попала на брючину того, что стоял слева. Он разъяренно пнул Акандера в пах. Оба крутых дали Хуку новую команду. Хук пошарил в небольшой черной сумке, которую поставил в углу и извлек оттуда подушку для удушения. Распластав Акандера на полу, Каухук хук опустился над ним на колени и положил на лицо подушку. «Прощайте, мистер Суп!» произнесли крутые братцы хором. с нескрываемым удовольствием. Каухук все сильнее прижимал подушку. Акандер вырывался, борясь за жизнь, но шансы были явно не в его пользу. Карни наблюдал все это, застыв от ужаса. От испуга он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а к горлу подкатывалась рвота. Крутые братцы, словно малые дети, радостно хлопали в ладоши, глядя. как беспомощно дергаются ноги Акандера. Внезапно за дверью раздался шум, затем она резко распахнулась, и внутрь ворвались парни в голубой униформе с автоматами на изготовку. Крутые братцы обменялись непонимающим взглядом. Неужели тюсо устроил им ловушку? Братцев бесцеремонно схватили и обыскали. затем. Внутрь вошел лейтенант Грикс. Каухук что-то прорычал и стал подниматься с пола. Один из полицейских воспользовался моментом и с силой огрел его прикладом по голове. Каухук тут же мешком свалился на пол. «Отпустите этих людей!» — указал Грикс на Карни и Акандера. Карни что-то прохрипел. кто-то протянул ему воды. Лицо Акандера было темно-багровым, перемазанным текущей изо рта кровью. Волосы топорщились во все стороны. В камеру вошла женщина средних лет в сером плаще и прогулочных туфлях на толстой подошве. У нее было худое лицо, а сединой волосы были стянуты в узел на затылке. Она оценивающе посмотрела на Карни. Кажется, мы подоспели как раз вовремя. Затем она обернулась к крутым братцам. А вы, гады ползучие, теперь будете иметь дело со мной. И уверяю вас, вы не выйдете отсюда на свет божий еще очень и очень долго. К ней подошел Карни. — Простите, одну секундочку, — проговорил он, и, запустив руки под пиджаки бандитов, выдернул оттуда сенсорные модули. Акварельная пелена вокруг их лиц исчезла, явив присутствующим опухшие, бледные лица с синими прожилками на щеках, толстые носы и близко посаженные глаза. — Теперь понятно, почему они так долго водили всех за нос, — усмехнулся Карни. — Да, конкурс красоты явно не для них, — добавил Акандер, вытирая кровь с живота. где окончательно разошлись швы. Крутых братцев вывели из камеры, а с пола подняли массивную тушу каухука. Грикс приказал тюремному врачу, доктору Тренчу, внимательно осмотреть Карни и Акандера. Когда эта процедура была окончена, а порезы и синяки обработаны, все направились к поджидавшему их полицейскому фургону. Шофером На этот раз был Генри Янг, подчиненный Грикса. Сам лейтенант уселся вместе с потерпевшими на заднее сиденье, прихватив с собой вооруженного охранника. — И куда мы теперь? — произнес Карни, едва шевеля разбитыми губами. — Вам известно, что Тюсо пронюхало ваших планах? Грикс кивнул. — Извините, что так вышло. Поверьте, мы в долгу не останемся. Черт, Будем надеяться!» – пробормотал Акандер. «Пока что пришлось здорово попотеть, чтобы нам скостили срок!» «Сейчас мы едем к судье Файнберг!» Она согласилась немедленно рассмотреть дело, причем на открытом заседании. «Таким образом в известность будет поставлена ИТА, и даже если с нами что-то случится, дело уже не смогут замять!» «Великолепно!» – пробормотал Карни. Как бы к тому времени нас всех уже не отправили на мыло. Полицейский фургон несся по улицам, завывая сиреной и сверкая мигалками, пока не подъехал к зданию суда, располагавшемуся недалеко от полицейского управления в центральной части города. Они быстро прошли формальности, разбудив дюжину дремавших в суде охранников. В зале, отведенном для судьи Файнберг, Зажегся свет. По дальней связи был установлен контакт СИТА, и дело зарегистрировали в высших инстанциях. Зачитали обвинения в качестве ответчиков, назвали крутых братцев и полковника Анри Тюсо. Дело было открытое. Удар молоточка судьи Файнберг завершил предварительное слушание дела, и компания покинула зал. возглавляемая Гриксом и команда из шести верных ему полицейских. Выйдя наружу, они побрели, согнувшись от пронизывающего ветра, к поджидавшему их фургону, а затем поехали на восток, к Бридж-Роуд. На перекрестке их встретил полицейский кордон, вооруженные молотчики в форме внутренних войск. Грикс выбрался из машины. «Сержант Доре, в чем дело?» Дарре даже не отсалютовал ему. Вместо этого он сделал недвусмысленный жест винтовкой. «Нам приказано арестовать всех вас!» По всей видимости, он чувствовал себя неудобно, выпавшей ему роли. «Сержант, вы узнаете даму, которая сидит на переднем сиденье?» Дарре наклонил голову и ахнул, увидев знаменитую ледяную улыбку судьи Юдифи Файнберг. «Я бы вела себя осторожней, сержант!» — произнесла судья. «И та поставлена в известность обо всем произошедшем. Ни Тюсо, ни Бельво не удастся отделаться легким испугом. Вздумая они пойти на убийство, кого бы то ни было и здесь присутствующих». И они покатили дальше, по Бридж-роуд и через мост. На северном берегу свернули направо, и въехали в старый город, который служил административным центром колонии с самых первых дней существования. Там, всего в одном квартале от Снежного берега, стояло старое здание полицейского управления, построенное из каменных блоков, добытых в каменоломнях Голубого озера еще в незапамятные времена. Здание имело массивные стальные двери и ставни на окнах, Это была крепость, которая некогда спасала находившихся внутри стражей порядка, от беснующейся толпы, требующей самосуда. Когда фургон подъехал к зданию, тяжелые ворота без промедления откатились в сторону. Машина въехала во двор. Все сидевшие в ней выбрались наружу. Все по местам живее! крикнул Грикс. Охранники в голубой униформе Уже закрывали ворота. Другие спешили им на подмогу. «Шанг, Капрал Марш, помогите нашим друзьям пройти внутрь. Судья, я полагаю, вам лучше присоединиться к ним. Если не ошибаюсь, в ближайшие часы нам придется выдержать осаду». «Осаду? Неужели на нас кто-то осмелится напасть?» «Боюсь этого не избежать. Клан Тюсо правит здесь вот уже сто лет». и что-то не припомню, чтобы они отличались состраданием. А мы, очевидно, застряли у них как кость поперёк горла. Но ведь с вами судья. Знаю, но в этом деле вопрос стоит так, или они, или мы. Мы поставили в известность та и наши противники понимают, что сейчас всё решает время. Им надо успеть до вмешательства центра. А это значит... что от нас как можно скорее должны остаться одни воспоминания. И как долго, по-вашему, мы сможем удерживать здание? Это? Несколько недель. У нас есть вода, оружие, и отсюда хорошо просматривается местность. Теперь мы для них действительно крепкий орешек. Уверен, что в эту минуту они от бешенства готовы грызть ковер у себя на полу, особенно попашить усо. Вот уж кто точно разнервничался. Двери открылись, и судья прошла внутрь здания, поддерживаемая с обеих сторон полицейскими. За ней последовали Карни и Акандер.